Глава 32. У картежного шулера в рукаве туз. У Варвары был Тед. Официально Тед занимался информационными технологиями. На самом деле доставал любую информацию, которую бизнесмены тщательно прятали, а их добрые друзья-конкуренты хотели получить любой ценой. Цена обычно была немалая. В цифровом мире Тед был нечто вроде «мастера ключей». У него имелась отмычка от любой двери. Варвара подозревала, что он брался за делишки, о которых лучше не знать. За свободу Теда она не опасалась. Друг был счастливо женат на дочери генерала с тремя звездами на погонах. С таким тестем сесть за решетку надо очень постараться. Между Тедом и Варварой еще со школы установилась особая связь, которая в биологии называется «симбиоз». когда маленькая птичка залетает в пасть крокодилу, чтобы выклевать куски зверюшек между клыков. Мишка Горелов, он же Тедди, он же Тед, был восхищен умом и сообразительностью Варвары. Настолько, что не делал попытки перейти на другой уровень после дружбы. В школе он защищал Варвару от тупых зверят, которым не нравилась выскочка, перескочившая через четыре класса. А потом помогал бескорыстно и восхищался ее успехами. Правда, бескорыстно в меру, Тед жил по принципу «долг платежом красен». Варвару это не смущало. Она знала, что Тед — один из немногих, на кого можно положиться. Практически всегда. Звонку Тед обрадовался слишком. Что означало, он сам собирался позвонить. Варвара опередила. Когда Тед назначил встречу в кафе-веранде на крыше бизнес-центра, где перед каждым столиком виднелся купол Казанского собора так близко «только руку протяни», Варвара поняла, что Теду что-то нужно. За дружбу тоже приходится платить. Она поднялась на лифте и вышла под открытое жаркое небо. К ней направился официант. Тед его опередил. Подхватил Варвару и поволок к столику рядом со стеклянным ограждением, за которым начинались воздух и бездна. «Ужасно рад тебя видеть, братка! Угощаю!» — заявил Тед, подпихивая меню. Щедрость Теда была кстати. Денег у Варвары оставалось в обрез. Ровно до момента, как дед высчитает, что на карточке внучки зияет ноль и подкинет гуманитарную помощь, как он называл взносы бедной аспирантки. С деньгами у Варвары всегда было плохо. Деньги ее не любили, то есть не задерживались. Даже те крохи, что перепадали. Она не могла понять, ну как они так вдруг кончаются. Очередное вдруг случилось опять. А кафе это было пафосным, модным, светским, манерным, напыщенным и очень дорогим. Варвара не рискнула бы здесь выпить чаю с подругой. Раз Тед угощает, значит, ему что-то очень надо. Варвара полистала меню, удивляясь наглости цен, выбрала чай с голубыми цветочками. «Чё так скромно? Давай пообедаем!» Щедрость Теда была недобрым знаком. «Жарко, есть не хочется». — ответила она, чувствуя, как живот скулит от голода. — Ничего, стройнее будет. — Ну, как знаешь, — легко согласился Тед и заказал себе большой капучино. Официант отошел. — Как дела, братка? Светская беседа была не самым сильным умением Теда. Когда имеешь дело с цифрами и хакерами, привыкаешь к конкретному разговору. — Дела идут, контора пишет, — ответила Варвара по забытой фразе, которую частенько повторял дед. за футбол болеешь? Новый труп нашла?» Тед подмигнул, намекая на недавние события. Про новый знать он не мог. Варвара сделала вид, что оценила шутку. «Надо кое-что выяснить», — сказала она. «Легко», — сразу согласился Тед. «Говори». 14 мая в бутике в ДЛТ, тут Варвара назвала бренд, было куплено платье. «Хочешь такое же?» «Мне надо знать, с какой карточки была сделана покупка. Я не знаю, во сколько точно покупали платье. За весь день у них не может быть больше пяти-десяти покупок». Тед уже что-то забивал в записную книжку смартфона. «Это все? спросил он, будто ради такого пустяка не стоило время терять. «Фигня вопрос. Вечером на край завтра все получишь». Опыт научил Теда не задавать клиенту вопрос «Вам зачем?» за что Варвара была благодарна. Не хотелось признаваться, что он прав насчет трупа. И даже ни одного. «У меня к тебе просьбец будет», — сказал Тед, как конкретный мужчина. Причувствия не обманули. От Варвары ждали ответные услуги. «Если смогу», — осторожно ответила она. «Сможешь. Полная ерунда, братка», — обрадовал Тед, что сначала «мало не покажется». «У меня есть клиенты», — «Ну так, ничего особенного. У них там что-то не срослось по бизнесу. Очень просят встречу с тобой». Тед смотрел так простодушно, что Варвара растерялась. «Со мной?» — спросила она. «Ты ничего не перепутал? Где я, а где бизнес?» «Точность — наша профессия», — ответил он. «Именно тебя просят. Уверен, неплохо заработаешь. Они обещали, а я прослежу. Согласна?» Уговаривать Тед умел. Варваре ничего не оставалось, как согласиться. Она спросила, когда будет встреча. «Чего время терять?» Тед обернулся и махнул кому-то вдалеке. Варвара знала, что Тед мастер устраивать ловушки. Но чтобы самой попасть, в ее планы не входило. Она не успела возразить, как к столику подошла девушка в деловом костюме. Волосы гладко зачесаны назад. Выглядела она хмуро и растерянно. Светлана Микова отодвинула стул и села. Напротив Варвары. Вид ее говорил о решимости человека, которому нечего терять. Она молча смотрела прямо в глаза. Варвара ответила немигающим взглядом. За столиком звенела тишина. Тед глянул на братку, потом на Микову. Снова на Варвару. Опять на клиентку. На него не обращали внимания. Девушки вели дуэль взглядов. «Ну...» Я пошел, сказал он и сленял так быстро, будто его и не было. Тет умел правильно оценить ситуацию, только забыл заплатить. Мика воздалась, опустила голову. Варвара смогла проморгаться. Еще немного и не выдержала бы. Что вам надо? жестко спросила она. Хочу принести вам самые искренние извинения, проговорила представитель фирмы, владеющей секретом Ванзаровского крема. очень волшебного. Куда только делись самоуверенность и рекламная наглость. Неужто шланг смыл? «Извинения будут приняты, если вернете моей подруге взнос, который из нее вытянули», — ответила Варвара. «Да, конечно». Микова положила на стол довольно пухлый конверт. «Я понимала, что вы это потребуете. Еще раз примите извинения». Конверт лежал на столе. Варвара смутилась. Вдруг Тед подсматривает, решит, что ее так легко купили. Но ведь это деньги Марты, они ей очень нужны. Варвара смахнула конверт в сумочку. «Вопрос закрыт», — сказала она, подумав о других участницах Клуба Венеры. «Утка-губастик потерю даже не заметит». «Что-то еще?» «Я должна вам кое-что объяснить», — сказала Микова и подняла глаза. В них было столько печали, что Варвара забыла про легкую победу. Чего радоваться, когда человеку плохо? Я вас слушаю, Светлана. Официант принес чай. Капучино Теда досталось Миковой. Не притронувшись к чашке, она рассказала, что случилось. Три месяца назад компания Миковой подписала с Доброниной контракт по ее инициативе. Актриса уверяла, что у нее есть старинный рецепт, который позволяет сохранять красоту. Этот рецепт она обещала передать за солидную сумму. Испытать его действия на себе. Микова занялась проектом, считая его перспективным. Для этого она собрала клуб «Венеры», чтобы потом распространять продукт через активисток красоты. Время шло. Добронина под любым предлогом оттягивала предоставление рецепта. Наконец, Микова потребовала выполнения контракта. когда Добронина призналась, что никак не может его найти. Дескать, был, да куда-то потерялся. Но обязательно найдет чуть позже, пока она и ее подруги готовы изобразить, как другие кремы компании прекрасно действуют на женщин. Особенно в возрасте. Чтобы клуб не развалился, Миковой ничего не осталось, как выдать обычные кремы для увлажнения кожи за волшебные средства. Крайковый, Легачевый и Доброниной оплатили косметические салоны. Они обещали регулярно появляться на собраниях клуба, чтобы показывать, как расцветает увядшая красота. Добронина пришла один раз и больше не показывалась. Она должна была появиться не только вчера, но и 14 мая. Встретиться с Миковой отказалась, по телефону заявила, что очень скоро выполнит все условия контракта. Но когда на заседание клуба не пришла и Крайкова, Микова поняла, что ее примитивно кинули. «У меня не было выхода», — сказала она, мешая ложечкой пену в чашке. «Прованзаровский крем придумала буквально на ходу. Взяла баночку, что оказалось в сумке. Я не знала, что вы окажетесь на собрании. Использовала то, что вы рассказывали в студии. Понадеялась, что смогу выкрутиться. Вы знаете, сколько мне лет?» Микова кивнула. «Михаил рассказал про вас. Вы театровед, критик, молодая девушка». У вас нет старинного рецепта, кроме тех, что выложены в вашем блоге? Тогда чем я могу вам помочь? спросила Варвара. На вкус чай с голубыми цветочками не стоил того, что за него сдирали. Пафос и никакого вкуса. Вы знакомы с Доброниной? Немного. Можете выяснить у нее про рецепт? Он есть или это обман? А если есть, сможете его достать? Светлана, вы серьезно? Микова рассматривала стеклянную ограду, будто оценивая. «У меня нет выхода», — сказала она. «Меня не просто уволят из компании. С меня снимут все убытки по проекту. И выгонят с позором. Я больше не смогу работать в косметике. От меня ушел муж. У меня маленький ребенок, С ним сидит моя мама, чтобы я могла обеспечивать их. Если с меня потребуют компенсацию убытков, мне придется продать квартиру. Моих накоплений не хватит. Я просто не знаю, как мне дальше жить». Она закрыла лицо ладонями. Плечи ее мелко вздрагивали. Сильная деловая женщина попала в ситуацию, из которой не было выхода. А слезы не помогут. Варвара протянула упаковку бумажных платочков. «Света, возьмите». Всхлипнув, Микова вздохнула и стала вытирать покрасневшие глаза. На щеках блестели сырые пятна. «Простите», — сказала она и громкогласно высморкалась. «Я бьюсь из последних сил. Вру женщинам. Обманываю начальство. Выкручиваюсь, как могу. Простите». Михаил обещал, что вы обязательно что-нибудь придумаете. «Хорошо Теду давать обещания, А Варваре что делать? Искать рецепт бабушки, перерывая квартиру актрисы? Или бросить женщину в беде?» Под каким предлогом Добронина отказывается от встречи? Микова шмыгнула в бумажный платочек. Просто отказывается. Причём тринадцатого собиралась прийти навстречу клуба. А четырнадцатого не явилась и заявила, что не может. На нее специально пришли женщины. У нас же почти все возрастные. Она обещает выполнить условия контракта, сказала Варвара, невольно вспомнив, сколько усилий вкладывает Добронина в поиск красоты. Как только зеркало терпит. «Может быть, еще подождать? Может, она пробует на себе рецепт, прежде чем передать вам?» «Я ей больше не верю», — ответила Микова. В голосе промелькнула жесткость менеджера. «Если рецепт у неё, она хочет продать его конкурентам. И подруги ее обманщицы. За наш счет гуляют по косметическим салонам». «Вы поможете, Варвара?» «Что делать в безвыходной ситуации?» «Варвара обещала сделать все, что возможно». Только не представляла, как сдержать слово. С Доброниной шутки плохи. С чего бы знаменитой актрисе вести себя, как мелкий жулик? Денег у нее достаточно. Молодой жених под боком. Инка наговорила про нее много гадостей. Кроме одной. В обманах Добронина не замечено. Диктатор и тиран, но человек прямой. С чего вдруг такой поворот? Может, возраст сказывается?